Восточная философия Первой по времени является так называемая «восточная философия», которая, однако, не войдет в состав нашего изложения. Она представляет собой нечто предварительное о чем мы будем говорить лишь для того, чтобы объяснить, почему мы не излагаем ее более пространно и в каком отношении она находится к мысли, к истинной философии. Выражение «восточная философия» употребляется преимущественно для обозначения того периода, когда это великое всеобщее восточное воззрение соприкоснулось с Западом, со страной ограничения, меры, где преобладает дух субъективности. Эти великие восточные воззрения проникли на Запад, в Италию, преимущественно в первые века христианства, представляющие собою значительную эпоху, и эти воззрения, нашедшие себе выражение в гностической философии, стали вносить безмерное в западный дух. Но, наконец, церкви снова удалось одержать верх и таким образом четко определить божественное. То, что мы называем Восточной философии Представляет собой вообще в гораздо большей мере религиозный способ представления и религиозное мировоззрение восточных народов, которое очень легко можно принять за философию, и мы должны указать главные основания, почему восточные религиозные представления легче можно принять с первого взгляда за религию философию. Римскую, греческую и христианскую религию мы не принимаем сразу за философию. Они менее подходящи для этого, так как греческие и римские боги и точно так же Христос и бог иудеев Благодаря принципу свободы индивидуальности, свободы, выступающей в греческом, а еще больше в христианском мире, сразу же являются перед нами как олицетворенные формы, которые в качестве мифологических или христианских богов должны подвергнуться особому толкованию, чтобы превратиться в философемы. Восточные религии... Напоминают нам, напротив, гораздо более непосредственно философские представления, ибо так как на Востоке момент субъективности еще не выступил, религиозное представление не индивидуализировано а носит преимущественно характер общих представлений, которые поэтому кажутся философскими представлениями и мыслями. У восточных народов, правда, также существуют индивидуальные образы, как, например, Брама, Вишну, Шива. Но так как здесь недостает свободы, то индивидуальности не четко, а лишь поверхностно очерчена. И это настолько верно, что там, где мы думаем, что имеем дело с человеческими образами, они все же снова расплываются и безмерно разрастаются. Как у греков, мы слышим об Уране, Кроносе, то есть о времени, но уже индивидуализированном. Так мы у персов находим Зерваны Акерены, однако у них это неограниченное время. Мы находим Ормузда и Аримана как совершенно общие виды представления. Они выступают как всеобщие начала, которые кажутся, таким образом, родственными философии или даже на самом деле выступают в качестве философем. Точно так же, как содержание восточных религий «Бог в себе и для себя сущая, вечное понимается больше в свете «всеобщности», Так понимается и отношение индивидуумов к нему. В восточных религиях основным отношением между Богом и индивидуумами является то, что лишь единая субстанция как таковая есть истинное бытие. А индивидуум не обладает никакой самостоятельной ценностью и не может получить таковой, поскольку он сохраняется наряду с тем, что само по себе суще. Он может, наоборот, обладать подлинной ценностью лишь в том случае, если он отождествляет себя с этой субстанцией в которой он тогда перестает существовать как субъект и исчезает в бессознательном. Напротив, в греческой и христианской религиях субъект знает себя свободным и таковым должен сохраниться. Правда и то, что так как индивидуум таким образом полагает себя как нечто самостоятельное, то делается гораздо труднее для мыслей освободиться от этой индивидуальности, самостоятельно конституироваться. Сама по себе более высокая греческая точка зрения, точка зрения свободы индивидуума, более радостная и более утонченная жизнь затрудняет мысли ее работу». Делать всеобщность значимой. На Востоке же, напротив, субстанциональная уже в религии является само по себе главным, существенным. Непосредственно с этим связано бесправие, бессознательность индивидуумов. И эта субстанция представляет собой во всяком случае некую философскую идею. Отрицание конечного тоже имеется в восточных религиях, но оно таково, что индивидуум достигает своей свободы лишь в этом единстве с субстанциональным содержанием, поскольку в восточном духе рефлексия – Сознание посредством мысли достигает различия и определения принципов. Такие категории, такие определенные представления остаются несоединенными субстанциональным содержанием. Здесь имеется либо разрушение всего особенного, безмерное, Восточная возвышенность, либо, поскольку познается также и само по себе определенное, самостоятельно положенное, оно представляет собою нечто сухое, рассудочное, бездуховное, нечто, не могущее воспринять в себя спекулятивные понятия. «Истинным» — это «конечное» может стать лишь погрузившись в субстанцию. Сохраняя же свое отличие от нее, оно остается скудным. Мы находим поэтому у восточных народов лишь сухую рассудочность, голое перечисление определений, логику, похожую на старую вольфовскую. Здесь обстоит точно так же как в их культе, погруженность в благочестие, затем бесчисленное множество обрядов, религиозных действий с одной стороны и возвышенность безмерного, в котором все исчезает с другой. Я буду здесь говорить о двух восточных народах — о китайцах и об индусах.